Глава 17. Пит услышал голос Мэри Эн. спокойный и безмятежный. Они пытаются манипулировать реальностью. Их вожак использует псионическую способность, с помощью которой он перенес нас на Титан. «Мистер Сат, могу я что-нибудь предпринять?» «Конечно!» — крикнул он в ответ. Пит ничего не видел. Он барахтался в темноте черном омуте, который представлял собой не наличие, а отсутствие материи. Где же остальные? Наверное, рассеяны в космосе, — подумал он. На миллионы миль по пустому, лишенному всякого смысла пространству. Вокруг царила безмолвие. «Мэри!» — позвал он. Никакого ответа. «Мэри!» — еще раз закричал он, отчаянно царапая темноту руками. «Неужели и вы бессильны против них?» Он прислушался, но тщетно. Никто не откликнулся на его призыв. Внезапно Пит что-то уловил, вернее, почувствовал. В темноте в его направлении двигалось какое-то живое существо. Оно осознавало присутствие Пита непостижимым способом, каким-то странным чувством, или, вернее, подпространственным чутьем. Эта тварь испытывала к нему любопытство, немного смутное и ограниченное, но довольно сильное. Она казалась еще более древним существом, чем тот вуг, против которого они играли. Это создание живет между мирами, подумал он, между слоями реальности, которые создают познаваемое пространство для тиран и вугов. Уйди от меня, уйди! Он еще быстрее начал махать руками и ногами, пытаясь напугать и отогнать его. Однако существо заинтересовалось им еще сильнее. Оно подбиралось к нему все ближе и ближе. «Джо!» — закричал Пиццат. «Помоги мне! Помоги!» «А я и есть Джо Ширинг», — ответила тварь. Она стремительно помчалась к нему, жадно раскрывая пасть и расширяясь во все стороны. «Жадность и страх!» — проревело существо. «Плохая комбинация, верно?» «Чёрта с два ты, Джош Эллинг!» — дрожат ужаса, закричал Пит. Он отмахнулся от огромной твари и попытался отскочить в сторону. «Однако жадность без страха не так уж и плоха», — продолжило существо. «Если судить они с психологической точки зрения, это первичная мотивирующая потребность эго-системы». «О, Господи!» взмолился Пит, закрывая глаза. Это действительно был Джо Шиллинг. Что же сделали с ним Вуги? И в каком виде Джо воспринимал его самого? А если Вуги тут ни при чем? Или они просто показывают им что-то важное? Пит наклонился вперед, ощупал ногу и торопливо начал развязывать шнурки. Сняв ботинок и выпрямившись, он что и силы ударил им по рылу твари. «Ммм...» заворчало существо. «Мне нужно подумать над этим». Оно ретировалось в темноту. Задыхаясь от напряжения, Пит ждал его возвращения. Он знал, что тварь вернется. Джо Шеллин барахтался в огромном ничто. Он крутился и падал. Ловил сам себя. Давился дымом сигары и сражался за каждый глоточек воздуха. «Пит!» — крикнул он и прислушался. В этом пространстве не было направлений. Верх и низ отсутствовали. Отсутствовало все. Даже чувство, что он оставался с собой. Никакого деления на «я» и «не я». Тишина. «Пиццат!» — закричал он вновь. И на этот раз почувствовал какой-то отклик. Именно почувствовал, а не услышал. «Это ты?» — спросил он. «Да, это я», — пришел ответ однако существо было питом лишь наполовину. «Что случилось?» — спросил его Джо. «Что, черт возьми, происходит? Надеюсь, мы не летим со скоростью миля в минуту. Нам обязательно надо вернуться домой. Я верю, что мы отыщем дорогу на землю. Но главная победа, правда? А мы ведь не думали, что нам удастся выиграть у телепатов Титана». Он снова прислушался. «Подлети поближе!» попросил его Пит. «Нет», — ответил Шиллинг. «Не знаю, почему, но я не доверяю тебе. Да и как я могу подлететь? Меня просто крутит на месте, и все. А как ты себя чувствуешь?» «Подлети поближе», — повторил монотонный голос. «Чёрта с два», — прошептал себе под нос Джо Шиллинг. Он не доверял этому голосу. Тот пугал его своим двусмысленным безразличием. «Убирайся прочь!» крикнул он и, затаив дыхание, прислушался. Но тварь не улетала. Устав от темноты, Фрея выгода закрыла глаза. «Они обманули нас», — подумала она. «Мы выиграли у них, но ничего и не получили. Этот Вук — ублюдок. Нам просто не следовало доверяться их слову и соглашаться на такую игру. Но во всем виноват, конечно, Пит. Я ненавижу его». — прошептала она. — Это была их идея, Пита и Джо Шеллинга. — Я готова убить их, убить обоих, — свирепо подумала Фрейя. — Я готова разорвать их на части. Она вытянула обе руки и замахала ими в темноте. — Сейчас я с радостью убила бы любого. — Да, я хочу убивать, — закричала она в темноту. — Послушайте, Пит, — сказала Мэри Энн Маккарлик. На данный момент мы лишились всех видов осознания объективной реальности. Воги изменили нас. Я уверена в этом. Вы слышите меня?» Она вытянула шею и прислушалась. «Их вожак раздробил нас на атомы», — подумала Мэриэн. «Каким-то образом каждый член группы пережил психоз и изолировался от остальных, от любых знакомых атрибутов в нашем восприятии времени и пространства. Эта ненавистная изоляция пугает меня». Но она должна быть такой, потому что другой она не бывает. все это нереально, и тем не менее... А что, если это фундаментальная реальность, лежащая подсознательными пластами психики? Возможно, это то, чем мы являемся на самом деле, и они сейчас показывают нам убийственную истину о нас самих. Нет. Всему причина их телепатические способности и манипуляция сознанием. Она брезгливо отогнала от себя эти мысли. Внезапно Мэриэн увидела под собой что-то живое. Она смотрела на низкорослых инопланетных существ, деформированных огромной силой притяжения в бесформенные жалкие фигуры. То были слепые, крохотные и раболепные твари. Меркнущий свет вечернего солнца подсвечивал эту сцену, и ландшафт растворялся в багровых тонах, сливаясь с абсолютным мраком. Они слабо светились, как обитатели огромных глубин. Каким-то неведомым образом им удавалось жить и продлевать свое существование. Но оно не было приятным. Мэри узнала их. «Да это же мы», — подумала она, — «тирани, какими нас видят в уге, несчастные жертвы солнца и огромные силы притяжения». Мэриэн закрыла глаза. «Теперь мне все ясно», — размышляла она. Неудивительно, что им захотелось уничтожить нас. Для них мы старая угасающая раса, отжившая свой срок. Вуги просто решили очистить сцену. А вот и они — сияющие существа, невесомо парящие над ней, за гранью давящего тяготения и за пределами недоразвитых вымирающих существ. Они живут на маленькой луне, удалённой от огромного древнего солнца. Значит, «Вам хочется видеть нас такими?» — подумала Мэриэн. «Ваша точка зрения стала для вас реальностью. Но у нас по этому поводу другое мнение, и оно имеет равное право на жизнь. Не более и не менее того». «Вы поняли меня?» — спросила Мэриэн у сияющего невесомого существа, присутствие которого она осознавала уже долгое время. «Чем наш взгляд на мир хуже вашего?» «Вы не можете заменить нас собой? Или вы хотите попробовать это?» Она ждала ответа. Ее закрытые веки трепетали от страха. «Да, в идеале обе точки зрения можно уравнять». Пришла к ней бесстрастная мысль. Однако на практике это не получается. Открыв глаза, она увидела сгусто осевшей желеобразной протоплазмы. Спереди, смехотворно по-детски красными нитками было вышито имя э б черный что вы сказали переспросила марин ошеломленно озираясь по сторонам имеется немало затруднений которые мы пока не можем преодолеть телепотировал вук причины этого являются противоречия наших двух культур помолчав существо добавило мне удалось уговорить тех игроков с которыми встречалась ваша группа Сейчас вы находитесь на Терре, в доме вашей семьи, в Сан-Рафале, где я провожу расследование известных вам преступлений. Солнечный свет и сила притяжения. Два этих фактора воздействовали на нее и Вуга. Она настороженно поднялась на ноги. «Я видела... Вы видели нашу точку зрения, от которой мы не можем отказаться». Вуг приблизился к ней и попытался выразить свою мысль более точнее. «Мы понимаем, что наше мнение является лишь наполовину верным и неприемлемым для вас, тиран, поскольку вы имеете равную, противоположную и логически обоснованную точку зрения относительно нас, титаницев. Однако мы продолжаем воспринимать вас так, как вы недавно видели сами». Немного подумав, он добавил, «Лично я...» Нахожу несправедливым сохранение этой устоявшейся системы отношений. «Тем более, что мы выиграли игру», — сказала Марин, — «у вас». Граждане Титана осознали этот факт. Мы порицаем те карательные меры, которые предприняли против вас наши обезумевшие от горя игроки. По правилам, победив, вы должны были вернуться на Терру. Любое другое решение мы посчитали неразумным хотя наши экстремисты предлагали иные варианты. — А что стало с вашими игроками? — Они не понесут никакого наказания. Эти титаницы занимают высокие посты в нашей культуре. — Радуйтесь, что вы вернулись домой, мисс Макарлик. Воспринимайте это как награду. Тональность его мыслей стала жесткой и непререкаемой. — А что с другими членами группы? — спросила Мариэн. «Где они сейчас находятся?» Она понимала, что в Сан-Рафале их не будет. «В Кармале?» «Нет. Они разбросаны по разным местам», — сердито ответил эбо Черный. Мэрия никак не могла разобраться, на кого он злится, на нее, на членов группы или на своих сородичей Вугов. Казалось, что его раздражала вся ситуация. «Вы увидите их снова, мисс Маккарлик. А теперь, если позволите...» Я вернусь к своей работе. Детектив попол свое направление, и мэрин отступила в сторону, испугавшись ненаруком коснуться его. Эбо Черный напоминал ей других тех существ, против которых они играли. Играли и выиграли, а затем их подло лишили победы. Нет, не подло, возразил ей эбо Черный. Ваш выигрыш просто задержали. Он по-прежнему ваш и вы его обязательно получите». Вук помолчал и добавил «Со временем». В его тоне сквозил оттенок удовольствия. Судя по всему, эбо черный не был огорчен тем положением, в котором оказалась милая голубая лиса. Его не волновал тот факт, что победители игры, напуганных до икоты, разбросали по разным городам страны, что их едва не смешали с хаосом Вселенной. «Я могу слетать в Кармал?» — спросила Мариан. «Конечно. Вы можете катиться ко всем чертям, мисс макарлик Куда пожелаете. Но мистера Шиллинга вы в Кармеле не найдете. Вам придется поискать его в каких-то других местах». «Я поищу», — ответила Мариан, «и буду искать его, пока не найду его и Питера Сада». «Я не успокоюсь до тех пор, пока группа не соберется вместе», — подумала она, — «в том составе, в котором мы играли против телепатов Титана. Пока я не найду всех, с кем встретилась в Кармеле несколько часов назад. Несколько часов? А как давно это было? Развернувшись на каблуках, она ушла из дома. Ушла и ни разу не оглянулась. Голос, ворчливый и резкий, проник в мысли Шиллинга. Джо отпрянул от него. Вернее, попытался это сделать но голос заскользил следом. «Эй, мистер Шиллинг! Эм, э, э, э! невнятно затораторил он. «Можно вас на минуточку?» Пользуясь темнотой, голос подплыл к нему поближе и оказался совсем рядом, справа. От его удушливой близости Шиллингу нечем было дышать, он начал задыхаться. «Я лишь ненадолго отвлеку вас, и все. Хорошо?» Голос выжидающе замолчал. Джо тоже ничего не говорил. «Ладно», — продолжил голос, — «я скажу вам, чего бы мне хотелось. Как только вы оказались здесь, у нас в гостях, я подумал, вот это действительно особая честь». «Отойди от меня», — прохрипел Шиллинг. Он отмахнулся рукой, и ему показалось, что его ладонь прошла сквозь липкую паутину, беспорядочно сотканную из тонких пустых мыслей. Прошла, и ничего не достигла. А голос продолжал скулить. Да, э, так вот, мы оба хотели спросить. С и я, конечно, если вы не против. Вам ведь вряд ли когда-нибудь доводилось добираться до Портленда, верно? Так может быть, у вас совершенно случайно есть запись Эрны Бергер? Ах, черт, ну как же она называлась? Да, вы знаете, из Заоберфлота». Заобрафлота. Волшебная флейта опера Моцарта. «Ария царицы ночи?» — спросил Джо, с трудом переводя дыхание. «Да, вот именно!» Голос с жадностью наполз на него, придавив своей тяжестью. Теперь от него уже нельзя было оделаться. «Да, дум-дум-дум, да-ди-ди, да-да-дум-дум». Дум». Присоединился к нему еще один голос, на этот раз женский. Они оба накрыли Джо Шиллинга криком «Да, у меня имеется такая пластинка», — ответил он. «Швейцарская фирма грамзаписи His Master's Voice. С двумя ареями царицы ночи. По одной на каждой стороне». «И мы можем ее заказать?» — в унисон спросили голоса. «Конечно», — ответил Джо. Перед глазами забрежил серый фрагментарный свет. Ему удалось подняться на ноги. «Где я?» — подумал он. «В моем магазине пластинок? Нет. Голоса говорили, что я сейчас в Портленде, штат Орегон. А почему меня сюда забросило? Наверное, эти буги совсем сдурели». Джо осмотрелся вокруг. Он стоял в гостиной незнакомого старого дома, на голом дощатом полу, перед изъеденным молью диваном в красно-белую полоску, на котором сидели две знакомые фигуры — мужчина и женщина». Эти маленькие коренастые люди с давно нестриженными волосами искоса посматривали на него, потирали руки и жадно облизывались. «А может быть, вы привезли эту пластинку с собой?» визгливым голосом спросила Эстраур. Глаза леса, сидевшего рядом с ней, пылали одни терпения. Он вскочил на ноги и зашагал по пустой гостиной, стены которой отозвались эхомные его шаги. Проигрыватель, стоявший в углу, воспроизводил вишневый дуэт. Джо впервые в жизни захотел засунуть пальцы в уши, чтобы отделаться от этих мелодичных звуков. Они были слишком громкими и пронзительными, от них болела голова. Он отвернулся и сделал несколько глубоких вдохов, стараясь успокоить нервы. «К сожалению, нет», — ответил он, — «а пластинка осталась в моем магазине». Ему хотелось пить. Я отдал бы полкоролевства за чашку горячего кофе, подумал он, или крепкого чая марки Ю Лонг. Вам не здоровится, мистер Шеллинг? Спросила Эстраур. Он отрицательно покачал головой. Нет, я в порядке. Интересно, подумал Джо, где сейчас остальные члены группы? Наверное, вуги разбросали их по разным местам, как ветер разносит сухие листья по равнинам земли. Где марш отчаяние! Как видно, игроки из «Титана» не пожелали признать свое поражение. Хорошо, что они вообще вернули группу назад после того, как игра закончилась. «Извините, а...» Шеллинг старался выразить вопрос как можно осторожнее. Он составлял его слово за словом. «Моя... машина... снаружи...» О, как ему хотелось, чтобы так оно и было. Он молил небеса об этом. «Нет», — ответил Лес Траур, — «мы подобрали вас по пути и привезли сюда, в Орегон. Разве вы не помните?» Эс захихикала, показав длинные крепкие зубы. «Он не помнит, как попал сюда», — сказал ей Лес, и они дружно засмеялись. «Я хочу вызвать Макса», — сказал им Джо. «Мне пора домой. Простите за беспокойство». Он, шатаясь, поднялся на ноги. «До свидания». «А как же пластинка Бергер? разочарованно спросила С. «Я пришлю ее вам по почте». Джо осторожно, шаг за шагом, направился к передней двери. У него появились смутные воспоминания или предчувствия о том, где находится автолет. «Мне нужен видеофон, чтобы вызвать Макса». «Вы можете позвонить отсюда?» — сказал Лес Траур, проводив его по коридору в столовую. «А потом вам, возможно, захочется задержаться у нас и... Нет!» Шиллинг подошел к видеофону и, включив его, набрал номер своей машины. «Да!» — ответил недовольный голос Макса. «Это Джо Шиллинг. Лети и забери меня отсюда!» «И куда же мне лететь, чтобы забрать твою толстую задницу?» — спросила машина. Джо Шиллинг дал адрес. Затем ему снова пришлось вернуться в гостиную. Он опустился в кресло, где сидел раньше, и по привычке похлопал себя по карманам в поисках сигары, или, по крайней мере, трубки. Музыка, еще более громкая, чем прежде, оглушила его и заставила съежиться. Покорно осложив руки на груди, Джо Шиллинг начал ждать. Однако с каждой минутой он чувствовал себя все лучше и лучше. Ему стало ясно, что случилось с ними на Титане, и как они вырвались оттуда. Оказавшись в роще эквалиптов, Питсад понял, что воги отпустили его. Он находился в Беркли, в своем прежнем владении, которое у него выиграл Олд тремингтон и через ассоциацию метронома передал ныне покойному Лакману. Прямо перед ним, на грубо сколоченной скамье среди деревьев, молча сидела молодая женщина, его жена. «Кэрол?» — спросил он ее. «С тобой все в порядке?» Она задумчиво кивнула. — Да, Пит, я сижу здесь уже очень долго и разбираюсь со своими мыслями. Ты знаешь, нам повезло, что она оказалась на нашей стороне. Я имею в виду эту Мэри Энн Маккарлик. — Да, — согласился он. Пит подошел к ней и нерешительно сел рядом. Он был настолько рад этой встрече, что даже не мог выразить своих чувств словами. — Как думаешь, что она сделала бы с нами, если бы была на стороне Вугов? — спросила кэрл я знаю. Она вызвала бы у меня выкидыш. Она лишила бы меня ребенка. Понимаешь? Он не понимал. И даже сожалел, что услышал это. «Возможно, ты права», — признался он. Его сердце дрогнуло от страха. «Не бойся», — сказала Кэрол. «Она не собирается никому вредить. Ты же не давишь машины пешеходов, верно? Хотя...» Для этого потребовался бы лишь небольшой поворот руля. Она взглянула на него и улыбнулась. «Мэриэн не представляет для нас опасности. Просто она более чувствительная, чем мы. Более разумная и зрелая женщина. Я много думала над этим, сидя здесь. Как мне казалось, долгие-долгие годы». Пит ласково похлопал ее по плечу и поцеловал в бархатистую щеку. «Знаешь, милый, я надеюсь что ты когда-нибудь отыграешь Берхли у Шизи Лакман? Тебе это явно по силам. Она не такой уж хороший игрок». «Шизи могла бы обойтись и без этого города», — ответил Пит. «После смерти счастливчика она владеет всеми землями Восточного побережья». «Как думаешь, нам удастся удержать Мэрен в нашей группе?» «Нет», — ответил он. «А жаль». Кэрол посмотрела по сторонам, Любой с огромной эквалиптовой рощей. «Как здесь красиво!» «Я понимаю, почему ты так расстроился, проиграв Беркли Ремингтону. Да и Лакман не успел полюбоваться им. Впрочем, он купил его только как точку опоры для новых побед и приобретений». Она помолчала. «Пит, мне интересно. А уровень рождаемости теперь вернется к норме? После того, как мы победили Вугов». «Да поможет нам Бог, если этого не случится», — ответил он. «Я надеюсь на лучшее», — сказала Кэрол. «Мне почему-то верится, что все будет хорошо. Я стану одной из первых молодых матерей. называет это псионическим даром или предвидением, но я верю в это. Как мы назовем нашего ребенка? «Это будет зависеть от того, кто у нас родится, мальчик или девочка», — Кэрол улыбнулась. «А если и то, и другое?» «Тогда Фрей окажется права», — сказал Пит. «Помнишь ее шизоидную фразу, когда она намекала на то, что желает тебе не совсем обычных родов? Один ребенок у меня будет точно. Но верх моих мечтаний — это близнецы. Когда последний раз на земле рождались близнецы?» Он знал ответ наизусть. «Сорок два года назад, в Кливленде, у мистера и миссис Тоби Феррет значит, мы будем следующими», — сказала Кэрол. «Это маловероятно». «Мы же выиграли», — тихо сказала Кэрол. «Помнишь?» «Помню», — ответил Пит и крепко обнял свою жену. Споткнувшись в темноте, как потом выяснилось о бордюр тротуара, Дэв Трукс вышел на главную улицу небольшого городка в штате Канзас. Впереди показались огни. Облегченно вздохнув, он торопливо зашагал в их направлении. Дэйв искал машину. Он решил не вызывать свою. Одному богу было известно, где она сейчас и как долго пришлось бы ее дожидаться, если бы ему удалось связаться с ней по видеофону. К счастью, идти пришлось недолго. На единственной улице города, называвшегося Фернли, он наткнулся на гомеостатическое агентство по прокату машин. Трюкс приобрел там автолет отъехал на сотню метров, остановился у обочины и, забравшись с духом, спросил у эффекта рашмара. — Я в или Тиранин. — Сейчас посмотрим, — ответила машина. — Вы Дэвид Трюкс из Канзас-Сити. — Тиранин. — Я ответила на ваш вопрос? — Слава богу, — произнес Дэйв. — Да, ты ответила на мой вопрос. Он завел мотор и отправился на западное побережье, в Кармал, штат Калифорния. «Лучше всего вернуться к ним», — подумал Трюкс. «Тогда какое-то время мне нечего будет бояться. Я для них не опасен, потому что вышел из-под контроля Вугов. Доктор Филлипсон остался на Титане. Над скотю уничтожен психокинезом Мэриэн. Организация этих высокомерных идиотов навеки стерта с лица земли. Пора побыть героем. Это я помог им одержать победу и четко исполнил свою роль в игре». Он предвидел горячий прием. В данный момент все члены милой голубой лисы собирались по одному из различных точек страны, куда их переместили титаницы. Через несколько часов они снова встретятся в штаб-квартире, откроют бутылку теннисийского виски Джек Дэниелс, потом бутылку канадского виски. Машина летела в Калифорнию, а он ощущал вкус напитков, слышал голоса людей и видел их радостные лица. Череда поздравлений толстые за победу. Все будут веселиться, обнимать друг друга и смеяться. Или не все. Хотя, какая разница? Почти вся группа. А ему и этого хватало. Шагая по песку безжизненной Невадской пустыни, Фрейя выгода знала, что она не скоро доберется до Кармала. «Ну и пусть», — подумала она. «Мне нечего ждать от будущего». Ей вспомнились мысли, одолевавшие ее в той дыре между мирами, куда она попала по воле мстительных игроков с Титана. «Я и теперь не отрекусь от них», — с ядовитой злобой прошептала она. Пит обзавелся беременной с женой, его милый Кэрол. «Он больше никогда не посмотрит на меня, не прикоснется ко мне рукой». Фрея нашла в кармане пластинку тестовой резинки. Сорвав обертку, она пожевала ее и при свете зажигалки проверила цвет. «Ничего!» — подумала она, свирепо отбросив комочек резинки в сторону. «Как всегда, ничего! Но это вина Пита! Если он осчастливил Кэрол, то мог бы проделать то же самое и со мной. Сколько раз мы пытались? Тысячи и тысячи проб! Нет, он просто не хотел от меня ребенка. Над ней пронеслись две фары. Она настороженно остановилась и перевела дыхание. «Интересно, кто бы это мог быть в такой глуши?» Машина аккуратно опустилась на песок. Ее сигнальные огни то вспыхивали, то гасли. Проехав немного вперед, автолет остановился. Дверь открылась. Миссис Выгода! позвал ее дружелюбный голос. Вглядываясь в темноту, Фрейя подошла к машине. За рулем сидел лысоватый пожилой мужчина приятной наружности. Я рад, что отыскал вас в этих мертвых песках произнес мужчина. «Садитесь и давайте улетим из этого ужасного и пустынного места. Куда бы вам хотелось отправиться?» Он тихо засмеялся. «В Кармал?» «Нет, только не в Кармал», — ответила Фрея. «Ноги моей там больше не будет», — подумала она. «Тогда куда же? Может быть, в Покателло, штат Айдахо?» «А зачем мне лететь в Покателло?» — спросила Фрея. Тем не менее, она села в машину. уже лучше так» чем бесцельно блуждать по ночной пустыне», — решила она. Все равно мне никто не поможет, особенно эти придурки из нашей группы. Будь что будет, и пусть все катится к чертям». Пожилой мужчина поднял машину в воздух и тихим приятным голосом представился. «Я — доктор Э. Р. Филлипсон». Фрейя испуганно посмотрела на него. Она знала, она положительно знала, кто он такой. Или, вернее, Кем было это существо? Может быть, хотите выйти? спросил ее доктор Филипсон. Вы только скажите, и я мигом доставлю вас туда, где нашел минуту назад. Нет, прошептала Фрея. Она откинулась на спинку кресла, искосо взглянула на вуга, и в ее голове замелькало множество идей. Миссис Выгода? спросил доктор Филипсон, как вы относитесь к тому, чтобы для разнообразия поработать на нас? Он одарил ее ледяной улыбкой, в которой не было ни тепла, ни юмора. «Это интересное предложение», — ответила Фрея. «Но я должна обдумать его. Я не собираюсь принимать скоропалительных решений». «Заманчиво, очень заманчиво», — подумала она. «Я дам вам время», — сказал доктор Филлипсон. «Мы терпеливы. У вас будет столько времени, сколько вы захотите». В его глазах сверкнули холодные огоньки. фрей усмехнулась в ответ. Что-то напивая себе под нос, доктор Филлипсон сделал крутой вираж, и автолёт, рассекая ночное небо Земли, понесся в сторону Айдаха. Филипп Дик Игроки из Титана Роман читал Олег Булдаков